Глава одиннадцатая. Есения никогда не имела миловидной внешности. Обычное лицо сердечком, бесцветные и глаза, длинный нос. В обычной жизни посмотришь на нее раз, а отвернувшись и не вспомнишь, как она выглядит. Но лишенная Дара, она стала казаться загадочной и отрешенной, будто знала какую-то тайну, недоступную для понимания обычными смертными. Я все вглядывалась в острившиеся черты лица и не могла отвести взгляда, пока Гранда не сунула мне в руки бокал с водой. — Пей! — коротко бросил Гумант, вставший по правую руку. — Что это? Я опустила глаза, заставив себя оторвать взгляд от девушки, лежащей на кровати, раскинув руки ладонями вверх. В центре каждой из них расползлось темное пятнышко размером с пятисеутную монету. И когда я уже хотела обратить внимание присутствующих на столь явный знак, Гранда Тули и подала мне бокал с чистой водой. Но так казалось только на первый взгляд. чуть Лами подсказывала, что в воду капнули несколько капель крови. «Это то, что поможет стабилизировать последнее видение девушки и расширить его. Так мы получим больше сведений о виновном», — пояснил Гумант, и в руке дракона блеснуло круглое зеркальце без оправы. Я оглянулась на волкотлака, но тот отошел в сторону, делая вид, что занят крайне интересным делом — рассматриванием журналов списанных ингредиентов который исправно и педантично вела целительница. Гранда Тулия стояла там же, держа в руках потухший аудиовизуальный экран. «Готовы?» — нетерпеливо спросил дракон, коснувшись моей руки. «Это ведь ее кровь?» — уточнила я, уверенная, что знаю ответ. «Зеркальную магию проходят на последнем курсе». У меня пока не было этих занятий, но магию крови я знала и чувствовала превосходно. Поэтому обмануться не могла. Я должна попробовать на вкус кровь другой ламии. Если верить теории, меня потом будет мутить, словно я перепила алкоголя. Но разве это большая цена за то, чтобы остановить преступление над моими сотоварками? «Быстрее!» «Я не могу долго контролировать его», — выдавил Гумант, не отвечая на вопрос. Мельком взглянув на его посеревшее лицо, я решилась и поднесла бокал к губам. «Раз, два, три. Кончено». Я проглотила влагу, пахнущую горечью. На вкус жидкость напоминала огонь и закрыла глаза а потом услышала. Голоса мужской и женский. Доносились издалека, будто я стояла у открытого окна в соседней комнате с говорившими. Вначале слов было не разобрать. Приходилось напрягать слух, но потом гул, стоявший в ушах, утих. — Вы мне льстите, сиятельный! — смеялась Есения, — Я никогда бы не поверила, что в голосе серой мышки может быть столько хрустальной радости, если бы не услышала это собственными ушами. Мне приятно ваше общество, не спорю, но я пока не готова к чему-то большему. «Готова», — мелькнула мысль, но я отогнала ее, чтобы не мешала слушать разговор, который давно окончился. Другого шанса моя гранда не будет. Я не предлагаю свою силу каждой встреченной девушке. Мужской голос был нарочито мягким. Казалось, протяни руку и утонешь в нем, как в облаке. Он еще что-то говорил, но слова ускользали, как мокрый речной песок, стекающий между пальцами. Суть схватить можно, а детали — мелкие песчинки — Норовят выскользнуть. Рядом раздалось шипение. Оно мешало сосредоточиться, кожу обдал горячий пар. Но сдвинуться с места я не смогла. «Пожалуйста, не сейчас!» Пришла другая мысль, но я уже поняла, что опоздала. Ноги онемели, в груди нестерпимо жгло и трепыхалось, пока еще человеческое сердце. Горля пересохло. «Все, Регина, сейчас ты опозоришься!» Голоса Есени и незнакомца отдалялись, я уже перестала различать слова и выставила руки, чтобы найти опору, сесть, лечь, потому как стоять стало невыносимо больно. «Она сейчас!» — с ужасом вскрикнула целительница, и внутренняя сила сдавила глаза. Все прекратилось еще скорее, чем началось. Звуки стали ярче, мир объемнее, а зрение острее. Даже сквозь полуприкрытые веки я могла сказать, сколько существ находится в комнате, где и как они стоят, а еще я видела их истинную суть. Голоса прошлого почти замолкли, но в последний момент я смогла узнать, кем из существ был незнакомец. Тихо произнес Гуман совсем рядом, и я открыла глаза, при этом почти потеряв равновесие. Моя разорванная одежда лежала на полу там, где сейчас находился мой изумрудный, переливающийся даже при тусклом свете ламп-хвост. Говорить в облике Ламии я не могла. Только напевать или свистеть мешал раздвоенный язык. Но зато, увидев белое облако, окутавшее лицо Есении и дракона, склонившегося над ней, сразу поняла, что надо делать. Погрузив в парк кисти рук, Гуман всматривался в облако, будто хотел увидеть там что-то, что могло бы помочь в поисках истины. На его лбу выступил кровавый пот. Я поняла, что еще минута, и видение ускользнет навсегда, и все будет зря. «Довольно этого представления!» Недовольно поморщился волкодлак, предусмотрительно державшийся до этого момента в стороне, но теперь, решивший, поднеся батистовый платок к носу и с отвращением глянув на меня, двинуться в сторону дракона, чтобы все прекратить. В мгновении ока я ринулась ему навстречу, шелестя сильным и мощным хвостом. Вытянув раскрытую ладонь вперед, ничуть не стесняясь обнаженной груди, когда между нами оставалось не больше метра, я остановилась и зашипела. — Хорошо, — холодно ответил Дозрамак и отвел взгляд, в котором по-прежнему читалась брезгливость. — Пусть закончит. Но впредь я попрошу больше такими фокусами не баловаться. Волкодлак повернулся ко мне спиной, всем видом показывая, что он ни капли меня не боится, и сел за стол в дальнем углу, закинув нога на ногу. Гранда Тулия немедленно ощетинилась. Я так и видела в ней саламандру, по жилам которой течет не кровь, но лава, и заняла место рядом с выходом. «Вот и все!» — произнес за спиной Гумант усталым тоном. Шипение прекратилось. Я повернулась к дракону, чтобы взглядом спросить, получилось ли у него закончить ритуал. Но почувствовала, что стремительно слабею. Сила, поддерживающая меня, внезапно ушла, и, чувствуя, как ломаются кости, обнаженная и уже снова человек, я рухнула на пол перед преподавателем.